— Пчелы будут больно кусать, — сказал Михаил Наготаю. — Терпи, Бек. Наготай так настрадался, так намучился со своей спиной, что был согласен на любое средство, лишь бы оно помогло ему. Откинув полу длинной заношенной рубахи, смесистой широкой спины Бека, Михаил стал быстро тыкать пчелами в поясницу. Больной вздрагивал от каждого укуса, но не издавал ни звука. Когда все пчелы вонзили под кожу Наготая по Михаил поднялся с колен и сказал, что теперь надо подержать спину в тепле и спокойно полежать на животе. Наутро Наготаю полегчало, и он велел позвать Азноби. Михаил пришел в душный полутемный покой. Наготай большой и толстый возлежал на подушках, укрытый по пояс белым одеялом и пчелы помогли мне», — сказал он, тяжело дыша. «Я чувствую себя немного лучше». Михаил поклонился, прижав правую руку к сердцу, сказал, «Это надобно повторить несколько раз». «Понимаю», — согласился Наготай. «Если встану на ноги, можешь просить у меня, что пожелаешь». Раздался мелодичный звон колокольчика, ковровая занавеска в дверном проеме отогнулась, и в комнату вошла с подносом в руках молодая стройная женщина в узком длинном платье. На подносе пиала с питьем и деревянная чашка, наполненная мелкими кусочками вареного мяса. Женщина поставила поднос перед деком и молча с достоинством удалилась». Одного быстрого взгляда было достаточно Михаилу, чтобы заметить тонкие прелестные черты ее лица, не смуглый, а матовый цвет ее кожи, какой встречается у белолицых кипчачек. Потому как она была одета и как держала себя, он определил, что это не служанка. Он слышал, что у Наготая всем хозяйством управляет дочь Джани, и догадался, что это она и есть. Наготай отпилась чаши, затем в знак особой милости протянул ее Михаилу. Отказаться нельзя было. Михаил с поклоном принял чашу. В ней был кумыс. Он допил и поблагодарил Бека. Шесть дней ознобишен пробыл у Наготая. За это время Беку стало так хорошо, что он даже пробовал вставать на ноги и ходить, поддерживаемый Михаилом. Наготай повеселел, жизнь возвратилась к нему, и румянец заиграл на его пухлых щеках. Глава 18. Слава Аллаху, сказал Наготай пришедшему Бабидже. «Мне стало лучше. Это Урус мне помог своими пчелами. Без него был бы конец». Бабиджа улыбнулся на эти слова и, покачивая головой, заметил. «Что Урус? Это каждый смог бы». А «Не скажи! Досточтимый знахарь-бахтияр чуть не уморил меня своим дымом. Лекарь хана только разводил руками да вздыхал, а этот сразу сказал «Пчелами — пчелами!» Нагатай подумал немного и предложил. «Продал бы ты мне своего раба, уважаемый Бабиджа. Я не поскуплюсь». Бабиджа давно хотел расстаться с Азноби и не делал этого потому, что ждал вестей с Руси. Все надеялся, что московский князь пришлет выкуп за своего Тиуна. Однако с Руси не было ни денег, ни ответа. Поэтому, чтобы Наготаю еще сильнее захотелось иметь у себя этого раба, Бабиджа принялся его расхваливать, Он говорил, как жалко с ним расставаться, какой это исполнительный, умный, а главное, везучий раб. Несмотря на то, что Азноби неверный, как и все русские, почитавшие своего Ису и Троицу, он, может быть, не совсем неверный, а слегка заблудший. Ибо, как им замечено, Господь всемилостивый и справедливый оказывает ему свое покровительство и защищает его от бед. «Хорошо!» — прервал его Наготай, сразу поняв, к чему он клонит «Что же ты за него желаешь?» Бабиджа хитро улыбнулся и осторожно погладил свою бороденку сверху вниз. Ему неожиданно пришло на ум обменять озноби. Но ничего равноценного, как ему казалось, у нагатая не было. Впрочем, только одно, пожалуй, могло стоить его. Молоденькая красавица-китаянка Кокичин — однако бабиджа боялся изыкаться об этом зная как нагатай любит эту рабыню